обергруппенфюрер Праль, разумеется, металл грома и молнии, но мало-помалу все улеглось, этот след окончательно остыл, пришлось поневоле дожидаться нового. Впрочем, домовому уже не придавали большого значения. Тупое однообразие, с каким он все время писал открытки одинакового содержания, которые никто не читал, не хотел читать, и которые лишь повергали людей в смятении или страх,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 «Еще сотня, и ситуация станет для нас куда яснее. Он чертовски упорный и хладнокровный, этот домовой, но ему еще и невероятно везло. Одним хладнокровием здесь не обойдешься, необходима еще и немножко удачи, и до сих пор ему немыслимо везло. Только тут, точь в точь, как в карточной игре, господа, некоторое время игроку идет хорошая карта, но потом все, конец». Внезапно игра обернется против домового, а козыри будут на руках у нас. Прекрасно, и шерих прекрасно. Изощренная полицейская теория, мы понимаем. Только вот мы не любители теоретизировать, а, судя по вашим словам, придется ждать еще года два, пока вы решите действовать. Это исключено. Так что будьте добры еще раз хорошенько все продумать и скажем через неделю...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 Комиссар до сих пор его не слышал. «Рядовой эсэсовец?» «Да, видать, плохи дела у комиссара и шериха, тип позволяет себе эдакий тон. Топорное лицо, сплющенный нос, тяжелый подбородок, явно склонен к грубому насилию, умственно недоразвит, в подпитии опасен», — подытожил и шерих. «Как там сказал тот высокий чин? Дезертирство? Смешно». Комиссар Эшерих и дезертирство. Впрочем, чего ожидать от этой братьи? Они обожают высокие словеса, но потом, обычно, ничего не происходит. В кабинет вошли обергруппенфюрер Праль и советник уголовной полиции ЦОТ. «Ну вот, значит, мое предложение все-таки принято». Для них это самое разумное решение, хотя даже пронырливый педант Цотт, по-моему, вряд ли сумеет выжить из данного материала что-нибудь новенькое. Эшерих собирается дружески поприветствовать советника Цотта, просто чтобы показать ему, что передача дел его нисколько не обидела. Однако эсэсовцы бесцеремонно оттаскивают его в сторону и малый с физиономией убийцы выкрикивает. «Рядовые СС Добот и Якобе с арестованным». «Арестованный? Наверное, это я», — удивленно думает и шерих. Вслух он говорит, «Господин обергруппенфюрер, позвольте сказать, что заткни мерзавцу пасть», — яростно рычит праль, вероятно, тоже получивший нахлобучку. Рядовой СС Добот кулаком врезает и шериху по зубам, того пронзает свирепая боль,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 По неписанному закону давние сотрудники уголовной полиции, откомандированные на службу в гестапо, при любых обстоятельствах держались заодно, как, кстати, держалось и заодно и СС, нередко против сотрудников полиции. Эшериху никогда бы в голову не пришло сдать ССовцам даже сильно провинившегося коллегу. Скорее, он бы постарался скрыть от них и самую серьезную подлость. А теперь вот... Увы, советник уголовной полиции, бросив на него беглый взгляд, холодно ответил «Этот человек? Для разъяснений? Спасибо, господин обергруппенфюрер, предпочитаю разобраться сам». «Уведите», — рявкнул обергруппенфюрер, — «и поторопите его, парни». В спешном порядке эсэсовцы выволокли из в коридор тот самый, по которому он ровно год назад, смеясь удачные шутки, пинком послал Баркхаузена».